Дура дурацкая. Ирина Мясникова. Дура дурацкая руководящая. Баба дура не потому, что дура, а потому, что баба. Если исходить из этой мужской концепции мироустройства, то отличительным признаком дурака является не только длинные волосы, волос длинный ум короткий, но и наличие у индивидуума какой-никакой груди. То есть, чем ярче выражены эти признаки, тем дурее их носитель. Красота женская тоже каким-то непостижимым образом ассоциируется в народе с непроходимой тупостью. Длинные ноги, растущие, как говорят представители мужского пола от ушей, естественно, предполагают вместо головы задницу. Таким образом, абсолютная дура – это длинноволосая, длинноногая красавица с большой грудью. Однако это не совсем так. Баба, она действительно дура, но не по фигуре, а по жизни. Кроме традиционного возрастного деления на дурочек, дур и дурищ, баба подразделяется на дуру работящую и дуру ленивую. Работящая дура все время ищет, кого бы еще посадить на свою шею, а дура ленивая все время проводит в поисках шеи, на которую можно присесть. Дура ленивая Если дури ленивой повезет, и она с комфортом устроится в роли добропорядочной хозяйки дома, то львиную долю своего времени она будет тратить на поддержание и улучшение дурацких отличительных признаков волосы, лицо, ноги и грудь. Оставшееся от забот о себе любимое время будет истрачено на сериалы. Если повезло не очень и домработницы нет, то разогрев полуфабриката для своего умника много времени не займет. Если ленивой дури вообще не повезло и подходящий умник с крепкой шеей не подвернулся на ее жизненном пути, то большую часть своего времени она будет проводить на диване перед телевизором, страдая на тему «почему же одним все, а другим ничего?». В обоих случаях вышеуказанное времяпрепровождение не требует умственных усилий и не ведет к развитию мозговой деятельности. Таким образом, дура ленивая постепенно еще больше дуреет и превращается в дуру дурацкую, что уже необратимо. Дура работящая. В отличие от дуры ленивой, дура работящая любит не только себя. Она любит и жалеет всех сирых и убогих, а сирые и убогие, в свою очередь, тоже тянутся к дуре работящей. Она и прокормит, и обогреет. Дура работящая ни свет ни заря мчится на работу, закидывая по дороге отпрысков в сад или школу. Если отпрыск уже выше дуры, то дура перед выходом на работу пытается ребенка все-таки разбудить и дать ему денег на пирожки, дорогу, сигареты и так далее. Затем весь рабочий день она вкалывает, как лошадь, а вечером мчится домой, вытягивая себе руки сумками с продуктами, ведь надо еще успеть приготовить, помыть, убрать, постирать и погладить. Нужно отметить, что в большинстве случаев работящая дура кормит семью вкусно, не прибегая к помощи полуфабрикатов. Если у дуры работящей есть амбиции то есть она думает, что не дура вовсе, а умная, то со временем дура работящая превращается в дуру руководящую. Руководящая дура, кроме всех проблем дуры работящей, взгромождает себе на шею еще и проблемы какой-нибудь организации. В результате, в течение рабочего дня она не просто вкалывает как лошадь, она вкалывает как ответственная лошадь, с которой спросят за всё и навешают за всех. Переход из-за разряда работящих дур в дуры-руководящие позволяет дуре обзавестись домработницей. Высвободившееся время она с упоением тратит на мысли о своей работе. Безусловно, мозги у руководящей дуры работают, но это не мешает ей также перейти в результате в категорию дуры-дурацкой, так как своими материальными достижениями воспользоваться она практически не может ввиду большого наличия вокруг себя сирых и убогих, которым надо помогать. Таким образом, дурацкая дура работящая, несмотря на свои работающие мозги, более дура, чем дурацкая дура ленивая, так как эффективность энергозатрат у работящей дуры практически нулевая, что говорит о мозге, работающем в холостую. Нужно также отметить, что дуры обеих категорий, ленивая и работящая, друг друга недолюбливают. Критическое время нахождения их в одном помещении не более часа. Это связано с тем, что каждая из них думает про другую, что та дура-то как раз и есть. При этом они лютой завистью завидуют друг другу. Работящая завидует ленивой, что та дура дурой ни дня не работала и живет припеваючи. Ленивая завидует работящей, что та дура дурой, а ходит важная, знает умные слова и может поддержать беседу с любым умником. Умники, в свою очередь, в дурах не разбираются и понимают, какая именно дура их окружает только в случае внезапной потери работы, финансового кризиса в стране или сердечного приступа. Тут-то дура показывает свою истинную сущность. Ленивая моментально исчезает, а работящая кидается на амбразуру, окружает заботой и вытягивает ситуацию. Но в большинстве случаев серьезному умнику все же достается дура ленивая, так как он является смыслом ее существования и ищется ею с малолетства. Дура же работящая с юности окружена умниками так себе, в свою очередь являясь их путеводной звездой. В природе существует еще одна разновидность дуры. Дура ленивая ложная. Это дура, которая думает, что она ленивая, являясь на самом деле дурой работящей. Явление редкое, но встречающееся. Представим себе дуру работящую, которая споткнулась о серьезного умника. Нет худшей участи для представительниц данной категории. Дура работящая не может не работать. Она начинает беситься и изводить своего умника. Единственный выход для него – купить ей что-нибудь. Безделицу какую-то типа косметического салона или магазина колониальных товаров. В этом случае переход из дуры ленивой в работящую, а затем в руководящую, происходит стремительно, поэтому есть риск потери некоторого количества денежных средств. Но если умнику действительно повезло со своей дурой, то вскоре она начинает приносить прибыль, а впоследствии даже может подменить умника в деле добывания хлеба насущного. В результате, испортив своего умника, дура опять переходит в категории «дуры дурацкой». Как видим, длинноволосая, длинноногая красавица с большой грудью действительно является дурой. Но не просто, а по-своему, по-особому, по-дурацки.